«Что-то не так?» — спросил он. «А какие неприятности у тебя начинаются?» «Да так, ерунда. Просто сейчас мне нравится скитаться так же, как и тебе». Я взял сэндвич и обошел вокруг его самолета. Он был выпуска 1928 или 1929 года, но на нем не было ни единой царапины. «Дон!» — выписано золотыми готическими буквами чуть ниже кабины, а на регистрационной карточке, укрепленной на летном планшете, Д.В. Шимода. На полу кабины не единой соломинки, как будто самолет и не летал вовсе, а просто взял и материализовался тут же, прямо на месте, провалившись через дырку во времени, размером в полстолетия. Я почувствовал... Неприятный холодок между лопаток. — И долго ты уже катаешь фермеров? — спросил я его, глядя на самолет. — Около месяца. Вот уже пять недель. Он обманывал. — За пять недель полетов над полями, как ни крути, твой самолет будет весь в пыли и в масле. И наверняка в кабине на полу окажется хоть одна соломинка, но эта машина... Я внимательно изучал Тревел Эйр еще минут пять, а затем вернулся и уселся на солому под крыло лицом к пилоту. Я не испытывал страха. Мне по-прежнему нравился этот парень, но что-то тут было не так. — Почему ты говоришь мне неправду? — Я сказал тебе правду, Ричард, — ответил он. — На моем самолете тоже написано имя владельца. — Приятель. Можно ли возить пассажиров целый месяц, совсем не запылить или не запачкать маслом свой самолет, не наложить хоть одну заплатку на материал, не засыпать пол соломы? В ответ он спокойно улыбнулся. Есть вещи, которых ты не знаешь. В этот момент он показался мне пришельцем с далекой планеты. Я поверил ему но никак не мог найти объяснение тому, каким образом его сияющий аэроплан оказался на этом кукурузном поле. Это верно. Но наступит день, когда я их узнаю. И тогда, Дональд, ты можешь забрать мой самолет. Ведь для того, чтобы летать, он мне уже не понадобится. Он посмотрел на меня с интересом и поднял смоляные брови. — Да ну! — Расскажи. Я обрадовался. Мою теорию готовы выслушать. Люди долго не могли летать, сдается мне, потому что они были уверены, что это невозможно, и именно поэтому они не знали первого простого принципа аэродинамики. Мне хочется верить, что есть и другой принцип. Нам не нужны самолеты, чтобы летать или бывать на других планетах. Мы можем научиться это делать без машин, если мы захотим. Он Слегка улыбнулся и серьезно кивнул. «И ты думаешь, что сможешь узнать то, о чем мечтаешь, катая пассажиров над кукурузными полями по три доллара за полет?» «Единственное знание, важное для меня, — это то, которое я получил сам, занимаясь тем, чем сам хотел. Но если бы, хоть это и невозможно, на планете объявился вдруг человек, который смог бы меня научить большему, чем я хотел бы узнать, Чем учит меня сейчас аэропланы, и само небо, я в тот же миг отправился бы искать его или ее. Темные глаза пристально смотрели на меня. «А тебе не кажется, что у тебя есть ведущий, если ты действительно хочешь обо всем этом узнать?» «Да, меня ведут. А разве не ведут каждого из нас? Я всегда чувствовал, что за мной вроде бы кто-то наблюдает» и ты думаешь, что тебя приведут к учителю, который может помочь тебе? Да, если только этим учителем вдруг не окажусь я сам. Может быть, так оно все и происходит, — сказал он. По дороге, поднимая облако пыли, к нам приближался современный новенький пикап. Он остановился у кромки поля, из него вышел старик и девочка, — Лет десяти. Пыль по-прежнему висела в воздухе. До того кругом было тихо. — Катаете пассажиров, — спросил старик. Это поле нашел Дональд Шимуда, поэтому я промолчал. — Да, сэр, — ответил он с улыбкой, — хотите прокатиться? — А если б вдруг и захотел, вы там, небось, начнете в воздухе всякие выкрутасы выделывать. В его глазах мерцал хитрый огонек. А вдруг мы его и вправду примем за деревенского простока? Коли пожелаете непременно, а так ни к чему нам это. И обойдется это, похоже, в целое состояние. Три доллара наличными, сэр, за девять-десять минут в воздухе. Это выходит по 33 с третью цента за минуту. И стоит того, так мне потом почти все говорили, кто рискнул. У меня было. Странное чувство постороннего. когда я сидел и слушал, как этот парень рекламировал полет. Мне нравилось, что он говорил без лишнего нажима. Я так привык к тому, как я сам зазываю пассажиров. Ребята, гарантирую, что наверху на десять градусов прохладнее. Поднимитесь туда, где летают только птички и ангелы. и Это всего лишь за три доллара, лишь шесть полтинников, что позабыл.